Память преподобной матери нашей Анастасии, переименованной Анастасием Скопцом. В правление императора Юстиниана Великого в Константинополе проживала некая благочестивая, богобоязненная вдова, дочь богатых и благородных родителей, первая патрицианка в царском дворе по имени Анастасия. Сохраняя в сердце своём страх Божий, она неуклонно и внимательно соблюдала заповеди Божии. Анастасия, обладая выдающейся телесной красотой, еще более выдавалась красотою душевною. Она была столь кратка и добронравна, что все, зная ее жизнь, смотрели на нее как на образец, и многие старались подражать ее добродетелям. И сам царь весьма почитал Анастасию, но сеющий плевел и завидующий добродетельным Непрестающий вести войну с родом человеческим и поселяющий ссоры среди людей, дьявол навлек и на блаженную Анастасию ненавистную вражду. Он возбудил против святой ненависть в царице Феодоре, и последняя стала гневаться на неповинную рабу Божию. Услышав о том, от одного расположенного к ней человека и будучи исполнена божественного разумения, Анастасия, собравшись с мыслями, Так рассуждала сама с собою. Анастасия, непременно спасай душу свою, пользуясь настоящей напастью как благовременной, избавь и царицу от греха несправедливой ненависти, да и для самой себя исходатайствуй царство небесное. Поразмыслив таким образом сама с собою, Анастасия тайно наняла корабель и захватив некоторую часть принадлежащего ей золота, все же прочее оставив, никем не замеченная отплыла в Александрию. Создав здесь в одном месте на расстоянии пяти поприщ от города небольшой монастырь, она проживала в нем, трудясь для Бога и стараясь угождать Ему единому. Анастасия всегда держала в руках приличествующее для ее пола рукоделье, А на устах непрестанное пение псалмов и словесловия Бога. Созданный ею монастырь, именовавшийся по имени основательницы патриции Анастасии Патрикийским, впоследствии ещё до времени мусульманского владычества сделался большим, и славным, и изобилующим всяким достатком. Но возвратимся к первоначальной речи об Анастасии По прошествии нескольких лет после удаления святой Анастасии из Константинополя, гневовавшаяся на неё царица Феодора скончалась. Царь вспомнил о патрицианке Анастасии, разослал повсюду послов, отыскивая её с большим старанием. Скоро, проведав о том, Агница Божия ночью оставила свой монастырь, удалилась в скит к Аве Даниилу и сообщила этому блаженному старцу обо всём с ней случившимся. Тогда старец Даниил облёк её в мужскую монашескую одежду, назвал вместо Анастасии Анастасием, евнухом, отвёл в одну настоящую, вдали от лавры пещеру, затворил её там, преподав Анастасию правила и устав жизни. Он приказал ей ни самой никуда не выходить из пещеры и не дозволять к себе приходить никому. Одному из прислуживавших при нём братьей Даниил указал место около пещеры, куда и приказал ему однажды в течение недели приносить небольшой хлеб и кувшин воды, и класть всё это на указанном месте пред пещерой. А затем, приняв молитвенное благословение от затворника, немедленно удалятся. Здесь-то непоколебимая, мужественная Анастасия, безвыходно, никем невидимая, прожила двадцать восемь лет, строго соблюдая назначенное старцем правила. К Анастасии никто не приходил, и никто, кроме приносящего хлеб и воду брата, не знал о ней. Но и последний не знал того, что она женщина по природе, а считал ее за мужчину-евнуха. тоже в состоянии постигнуть своим умом или пересказать языком или передать письменно труды и подвиги святой Анастасии, принесённые в одиночестве Богу в течение 28 лет в пещере. Слёзы, стенания, рыдания, бодрствование, пение, молитвы, чтение, стояние, коленопреклонение, пост, лишение необходимого, а больше же всего бесовские нападения и борьба с ними. постоянно напоминавшими об оставленных в миру сладостях плоти и всяческих иных мирских наслаждениях. Каким образом всё это отражало и побеждало, и притом пребывало безвыходно в течение всех дней тех лет, та, которая ранее этого в звании боярыни и первой патрицианки долгие годы прожила в царских чертогах, Проводя иногда время со множеством женщин и мужчин за мирскими трапезами и удовольствиями, невольно ужасается ум при мысли, как всем этим пренебрегла святая Анастасия и изгладила обо всём том воспоминание из ума своего. Когда стигло она такого смирения, поста, воздержания и тесноты скорбного пути, столь доблестно подвязая, святая соделалась сосудом святого Духа. И до конца, угодив Богу, приблизилась к своей блаженной кончине. Провидев заранее своё отшествие к Богу, Анастасия так написала на черепице старцу Даниилу: "Святый отче, захвати с собой с поспешностью ученика, который приносит мне хлеб и воду. Возьми также и необходимые для погребения орудия и приди, чтобы похоронить твое чадо, евнуха Анастасия". Написав это, Анастасия положила черепицу вне пещеры, пред дверями. В то же время и старец, узнав об этом из бывшего ему ночью откровения от Бога, сказал своему ученику. «Чада, поспеши к пещере, где проживает наш брат Евнух Анастасий, и осмотри около пещеры. Там ты найдешь исписанный черепок, захватив который, возвращайся поскорее к нам». Удолившись и найдя по слову старца написанный черепок, брат принёс его старцу. Прочитав написанное на черепке, старец Даниил прослезился и захватил всё необходимое для погребения, отправился со значаным братом к пещере. Открыв последнюю, они нашли евнуха, одержимого горячкой. А во Даниил припав на грудь евнуха, плакал, говоря: "Блаженты брата Анастасий, потому что непрестанно, имея попечение о смертном дне и часе, ты презрел земное царство. Блажен и ты, — отвечала на это Анастасия, — новый Авраам. Итак, — продолжал старец, — помолись о нас ко Господу. Честный старец, — отвечала Анастасия, — в этот час я более нуждаюсь в ваших молитвах. Если бы я последний день своей жизни окончил прежде тебя, тогда и я помолился бы о тебе, — продолжал старец. Тогда Анастасия сев на дорогу, облабызала голову старца и молясь о нём, произнесла слова благословения. Старец взял своего ученика, приблизил его к ногам святой, говоря: "Благослови этого моего ученика, о твоё чадо, предстоящий предо мной в этот час, дабы освободить меня от этого тела Бог отцов моих" сказала Анастасия, знающий мои шаги в этой пещере и лишения жизненные ради его имени, и видящий настоящую телесную болезнь мою, он да упокоит на нём дух отца его, подобно тому, как почил дух Илии на Елисее. Обратившись затем к старцу, Евнух произнёс: Отче, Господа ради, не снимайте с меня одежды, в которую я облечён, чтобы никто не узнал того, что касается моего пола. Причастившись за тем речистых христовых тайн, Анастасия сказала, «Отче, назнаменуй меня знамением христовым и помолись обо мне». После этого Анастасия взглянула на восток, и лицо ее просияло, как огонь. Затем, сама осенив себя крестным знамением, Анастасия сказала, «Господи, в руки Твои придаю дух мой», и с этими словами скончалась. После этого Ава Даниил с учеником выкопали пред пещерой могилу, а затем старец, сняв с себя рясу, которую он носил, сказал ученику: "Чи ода день брата". Ученик одевая святую случайно заметил её женские сосцы, высохшие наподобие сухих листьев, и не рассказывая о том старцу умолчал. Тесное тело Анастасии они похоронили с обычным надгробным песнопением. Когда они возвращались затем домой, Ученик сказал старцу, «Отче, разве ты не знал, что Евнух Анастасии была женщина?» «Да, чадо, я знал это», отвечал старец, «и по той причине я не одел ее в мужскую одежду и назвал Анастасием Евнухом, чтобы не было подозрения и чтобы никто о ней не узнал и повсюду не распространилась молва. Относительно ее было много поисков со стороны царя по всем странам и в особенности же в этих местностях». Ну вот, По благодати Божией у нас она была сокрыта. Затем старец подробно рассказал ученику всё житие святой, которое потом стало известно во всём мире и написано для пользы читающим и слушающим во славу Христа Бога, прославляемого во святых своих во веки. Аминь.